«Минуточку», — сказал Кристиан. Теперь его выход. Мы не распределяли роли заранее, но Кристиан поднялся с места, он понял, что настал его черед. Уж не мне ли придется делать окончательные выводы? Я чувствовал, все зависит от того, что скажет Кристиан. Меня заинтересовала надпись на надгробном камне. — сказал он. Голос его звучал совершенно бесстрастно. Таким тоном он читал лекции своим студентам. «Больше всего заинтересовал меня символический смысл надписи «Травой ничто не скрыто». Кто не мог смириться с тем, что фру Виктория Лунде умерла? Или наоборот, кто мечтал о том, чтобы фру Виктория Лонда никогда не существовала. Любила ли ты свою мать, Виктория? Или ненавидела ее? Бывает, что девушки в том возрасте, в каком ты была, когда осиротела, ненавидят своих матерей. Я... Я любила свою мать. Тогда, может быть, тебе было нелегко смириться с ее смертью? Да, о, да. Может быть, тебе было трудно примириться и с тем, что твой отец... ...женился вторично? Не... не знаю. Она вдруг стала совсем ребенком. А вы... Фру Лунды. Быть может, вам не нравилось, что ваш муж прежде уже был женат, ведь всю свою любовь он мог отдать первой жене. А может, любя свою первую жену, надгробную надпись заказывали вы сами, полковник Лунды. Кто же все-таки из вас не мог примириться с тем, что фру Виктория Лунды умерла, или, наоборот, кто из вас жаждал чтобы она никогда не существовала. Он вгляделся в каждого по очереди. Ни один из них не ответил на его взгляд. Тогда он обернулся и посмотрел на меня. Сегодня вечером, незадолго до нашего приезда сюда, Мой брат был у меня в Уолеволской больнице. Он совершил странный поступок. Взял пять таблеток тромбантина. Это антикоагулянт, средство, разжижающее кровь, которое часто прописывают больным после инфаркта. И, растворив таблетки в чашке чая, выпил этот чай. «Не объяснишь ли ты нам, Мартин?» «Зачем ты это сделал?» «Я хотел узнать, дает ли это лекарство какой-нибудь привкус?» «Оказалось, что нет». «Я почувствовал только вкус чая». «Мне самому следовало бы сделать этот опыт», — сказал Кристиан. «Но я, как видите, не додумался. Однако в тот вечер, когда было совершено нападение на фрекин Лонды, Ее доставили в уль в больницу, и я взял у нее анализ крови. Кровь показалась мне очень странной, слишком жидкой. Рана на был, пострадавшей была совсем не глубокая и при обычных обстоятельствах не могла вызвать обильного кровотечения. Но если кто-нибудь перед этим напоил Фрёкин Лунды чаем с тромбантином, удар в лоб мог оказаться для нее роковым. Она истекла бы кровью, не кажись, вскоре мой брат на месте происшествия. Сразу же следом за мной перешел полковник Лунды, сказал я, как бы думая вслух. И вдруг я нашел ключ к разгадке. Я встал. Я не совсем твердо держался на ногах, Но я нашарил сигарету, зажег ее, раза два глубоко затянулся и вдруг стал совершенно спокоен. Теперь я понял все. С первой минуты Люси, еще задолго до начала января, когда ты написала мне письмо, все было направлено к одной цели. К одной единственной цели. Выжить тебя из этого дома, разлучить тебя с этой семьей. И при том самым жестоким способом, обвинив покушение на убийство. Не знаю, к какому наказанию тебя присудили бы, если бы этот замысел осуществился. Я все время удивлялся, почему тебя не убили. Но объяснить это легче легкого. По самой простой причине. Убийце не так легко уйти от наказания. Только потому, что некое лицо боялось, как бы не пришлось ответить за убийство, ты осталась жива. Люси сидела не шевелясь и устремив на меня глаза незабудки. «Мы трое», — сказал я, слегка повернувшись к Карлу Юргену и Кристиану, — все время брали на заметку слова, оброненные вскользь и мимоходом, которые чем-то насторожили нас. Одна такая реплика врезалась в мою память. Ее произнес твой муж в тот день, когда пригласил меня сюда. Он сказал, «Виктория тревожит меня». Это замечание мучило меня. Вначале я понял его так, будто полковник Лунда считал, что его дочь в опасности. Потом я начал понимать, что у этой фразы может быть совсем другой смысл и что полковник опасается, как бы Виктория чего-нибудь не натворила, я угадал, полковник. Да. Не стоит в это углубляться. Каждый может понять, что мужчина. чья первая жена умерла, женившись вторично, опасается реакции дочери, в особенности после того, что произошло с Фрёкин-Лунде. Я посмотрел на Викторию. Ты, Виктория, в свою очередь произнесла одну важную фразу. Ты сказала «Я боюсь, что с Люси хотят разделаться». Ты была права, но тогда я этого не понял. И ты, Люси, после нападения на Фрекин Лунда сказала, «Не думала я, что пострадает она». Ты тоже была права, но и этого я не понял. Вы обе наделены редкой интуицией, мне следовало прислушиваться к вам обеим. Мне следовало вникнуть в ваши слова. В особенности после того, что случилось в Фрёкин Лунде. Продолжал я и вдруг почувствовал, что повторяюсь. Так вот. Меня вдруг поразила мысль. Кто может желать зла Фрёкину Лунде? И по какой причине? Сигарета обожгла мне пальцы. И я потушил окурок. Вы, Фрекинг Лунда, единственные, кто на протяжении всей этой истории сознательно и упорно отвечал правду на все вопросы. Вы преподали мне важный урок. Вернее, научили меня великой мудрости. Искусство состоит не в том, чтобы лгать так, чтобы все думали, будто вы говорите правду, а в том... чтобы говорить правду так, чтобы все думали, будто вы лжете. Мы все считали, что в тот вечер, когда вы попали в Улеволскую больницу, вы солгали, сказав, что были на могиле одна. А вы сказали правду, Рюхенвунда. Вчера я вспомнил ваши слова и понял, что вы сказали правду. Я испытывал смесь жгучей ненависти и трезвого восхищения. Ненависть шла от сердца, восхищение от разума. Нужно незаварядное мужество, чтобы нанести себе самой удар по голове тяжелой отверткой, а потом отбросить ее в сторону, когда кровь заливает тебе лицо. Вы даже лишились чувств от потери крови, потому что накануне приняли тромбантин. Но вы были спокойны. Вы все предусмотрели и были уверены, что полковник Лондон немедля отправится вас искать и найдет. Она не отвечала. Она сидела и невозмутимо смотрела на меня из-под накрашенных ресниц, а медно-рыжие волосы нимбом стояли вокруг ее головы. Вы заказали надпись на могильном камне фру Виктории Лонда и знали, что полковник видел эту надпись. Представляю, полковник, какой страх и смятение терзали вас, когда по вечерам выходили на могилу вашей первой жены и ломали себе голову над загадочной надписью. Умным людям порой необычайно везет, Фрекин Лунде. Вам и в самом деле на редкость повезло, что Люси пригласила меня к обеду в тот самый день, когда вы с полковником собирались на заседание правления общества любителей поэзии. Накануне вечером вы приняли тромбонтик, и вас осеняли прям-таки гениальная мысль взять с собой туфли Люси Я помню, как встревоженно вы спрашивали о своей сумке для рукоделия. Впрочем, убивать вы никого не хотели. Во всяком случае, в начале. Но вы поняли, что мой брат что-то подозревает. Помню, как вы испугали шприца. Вы боялись, что мой брат исследует вашу кровь. Он так и поступил, и обнаружил необычайно низкий протромбин. Она метнула быстрый взгляд в сторону Кристиана. Глаза ее сузились. «А когда вы поняли, фрекин Лунда, что мой брат для вас опасен, вы ни минуты не колеблес выстрели ему в спину, предварительно позаботившись, чтобы Люси последняя оставила отпечатки пальцев на револьвере. Точно так же вы позаботились о том, чтобы она оставила отпечатки пальцев на отвертке, который вы сами нанесли себе удар». инсценировав сцену борьбы на могиле и стоптав землю вокруг нее сначала в туфлях Люси, а потом в ваших собственных. Дайте мне сигарету. Карл Йорген встал и протянул мне зажженную сигарету. Я даже не взглянул на него. Вам, Фрюкин Лонда, присуща еще одна черта. Алчность. Вы вовсе не собирались делиться с остальными тем, что прабабка Лунда спрятала на чердаке. Деньги нужны были вам для одной цели, чтобы стать такой, какой вы стали сейчас, помолодевшей и привлекательной. Хотите, я скажу вам, ради чего? Фрекин Лунда. Она съежилась на стуле. Но я так ненавидел ее, что готов был раздавить, как козявку. Должно быть, Фрекин Лунде тяжело влюбиться, а потом и полюбить своего мужественного двоерного брата. И быть свидетельницей, как он женится. Сначала на одной женщине, потом на другой. Не так ли, Фрекин «Уж не предполагали ли вы, что в вашем новом обличии он, наконец, откроет вас, как это случается с героинями романов из дамских иллюстрированных журналов? Само собой, после того, как вы уберете с дороги его вторую жену. Для этого вы и заказали надпись на могиле, ведь она была уликой против Люси». хотя на самом деле в ней выразилась ваша заветная мечта. Мечта о том, что полковник Лунда никогда не был женат. А он возьми да и женись вторично. Но вас он никогда не обращал внимания. Он женился на Люси. А вы остались тем, чем были его сестрой. но только с душой убийцы. Она снова овладела собой и сидела как изваяние, красивое и бездушное. «У инспектора халы есть улики», сказала она совершенно спокойным голосом. «Улики против Люси?» Я ненавидел ее все сильнее. Инспектор Халл в одном случае умышленно сказал неправду Фрекенвунда. Я понимал, что делаю отчаянный ход, но я не мог не рискнуть. На револьвере, из которого стреляли в моего брата, отпечатки пальцев Люси едва заметные. Самые отчетливые отпечатки ваши, Фрекенвунда. Неправда! Я надел перчат! Я все-таки ее добил. Вы надели перчатки, Фрекенвунда. Вот это чистая правда. Даже если вы не пожелаете подтвердить то, что сейчас не договорили. Теперь я вас разоблачил. Теперь все вас раскусили. Вы никогда не признаетесь ни в чем, и комиссар Халм не сможет арестовать вас за покушение на убийство. Я обманул вас, но вы клюнули на мою приманку. На реверере были только отпечатки пальцев Люси. Как вырвился когда-то Кристиан, страшно видеть, как человек сбрасывает маску и перестает быть человеком. Кристиан был прав. «Арестуйте Люси!» — закричала она. «Все улики против нее!» «Арестуйте ее! Уберите ее отсюда! Видеть ее не могу! Шлюха! Ненавижу!» В комнате нависло тяжелое молчание. Тогда встал полковник Лунда. Он придвинул свой стул к стулу, на котором сидела его жена, И обнял ее за плечи. А Люси, как усталый ребенок, опустила голову ему на грудь. «Нет, — сказал Карл Юрген, — мне не за что арестовывать фру Люси Лунды. Теперь она и полковник Лунды наконец, заживут спокойно. Я... я продам этот дом». «Сказал полковник Лунда. Мы больше не будем здесь жить, Люси. Может, теперь у нас хватит средств построить маленький домик где-нибудь в другом месте? Мы будем с тобой вдвоем, Люси. И Виктория будет с нами, конечно», — сказал полковник Лунда само собой. «Есть доказательства...» которые называются косвенными уликами Фрёкин Лонды. И все они указывают на вас. Правда, я не могу арестовать вас на основании этих улик, но зато я просто предлагаю вам, убирайтесь из этого дома. Да поживее. Она высокомерно вздернула подбородок. Ее темные глаза пылали ненавистью. «Я и не намерен оставаться здесь. Я уезжаю по доброй воле. Рассуждайте, сколько вам заблагорассудится о моей алчности, доцент Бакке, но прошу вас всех иметь в виду». По закону я пользуюсь теми же правами на наследство моей прабабки, как и полковник Лонды. Поэтому, когда майор Дам поедет в Лондон, сумму, которую он выучит за книги, прошу поделить поровну. Половина принадлежит мне. За вычтом половины того, что я уже получила за Гамлета. Разве не права, инспектор Хал? Я обернулся и посмотрел на Карла Юргена. Сам я был настолько потрясен, что у меня язык прилип к гортани. У Карла Юргена тоже был такой вид, точно он лишился дара речи. Но он взял себя в руки, в юридические руки. «Да, вы правы, Фрюхен Лунда. Половина наследства бабки Лунда принадлежит вам. Полковник Лунда, — начал было я, — мне нечего добавить, — сказал полковник Лунда. Инспектор Хаус сформулировал все совершенно точно. Я снова был вынужден восхититься старомодным воспитанием. Она улыбнулась, точно кошка, свернувшаяся на обитом красным плюшем стуле. Прекрасно. А вы так и оставайтесь с двумя нераскрытыми покушениями на убийство, инспектор Халл. Вы дурак, инспектор. Как и вы, доктор Бакка, и вы, доцент Бакке. Кристиан кашлянул. Он был совершенно спокоен. Двух покушений не было, Фрюкин Лунде. Было одно покушение на мою жизнь. А то, что вы стукнули себя полбу лбу отверткой, вовсе не покушение. Пожалуйста, пусть будет одно покушение. У инспектора Халла одной заботой меньше. Она словно выпрямила имя Халла. Вы ошибаетесь, Фрюкин Лунде. — сказал Кристиан. Кроме одного покушения было еще убийство. Не знаю, кто из присутствующих шумом перевел дух. Возможно, я сам. «Фру Виктория Лунда была убита», — продолжил Кристиан. Она болела туберкулезом. Малейшее кровотечение было для нее роковым. Не плачь, Виктория. Это все произошло очень быстро. Твоя мать умерла без страданий. об этом позаботился я. Я просмотрел историю ее болезни и обратил внимание, что у нее была на редкость плохая свертываемость крови. «Вы, Фрекин -Лунда, навещали ее в больнице? Вы дали ей чай с трамбантином. От этого она и умерла?» Фрекин -Лунда только рассмеялась в ответ. «Докажите, если можете!» «Не могу», — сказал Кристиан. Доказать это невозможно. Она встала. «Сожалею мне некогда», — сказала она. «Я уезжаю». Стоя посреди комнаты, Фрёкин Лунда закурила сигарету. Это зрелище никогда не изгладится из моей памяти. Ей было 58 лет. Но на вид ей нельзя было дать больше сорока. Я подумал, что она будет делать дальше. Как видно, Карла Юргана пришла в голову та же самая мысль. Два слова на прощание, Фрюкен Лунде. Имейте в виду, что я, то есть полиция.. «Будем следить за каждым вашим шагом, где бы вы ни находились». Она впила с него взглядом, потом швырнула сигарету на ковер и раздавила окурок ногой. «Вызовите меня такси, доцент Бакка». Я вызвал ей такси. Я проводил ее в прихожую. Она сорвала с вешалки пальто и протянула мне, чтобы я его подержал, пока она просунет руки в рукава. Это была легкая, пушистая, норковая шубка. Хрёкин Лунда не теряла даром времени. Такси ждало у дверей. Она смерила меня взглядом. «В той минуты, как я вас увидела, доцент Бакке, я поняла, что в этом доме поселился сам дьявол. По-моему, дьявол поселился здесь задолго до моего появления», — ответил я. Она села в такси и уехала. Мне нужно было глотнуть свежего воздуха. Я вышел в сад. И посмотрел вниз на город, переливавшийся самоцветами. Потом я обернулся и посмотрел вдаль, где позади темных холмов виднелись три вышки с красными сигнальными огнями, и освещенный прожекторами трамплин стадиона Холминколлен. За моей спиной шелестели верхушки деревьев, окружающих дом. полковника Лунде. Неужели этот дом казался мне мрачной обителью призраков? Теперь это был обыкновенный, большой и старый дом. Я вернулся в гостиную. Люси не шевельнулась. Она сидела в прежней позе, положив голову на грудь полковника Лонда. «Что сказала моя мать?» «Она сказала, что Люси ищет опоры в жизни». «Люси ее нашла. А я этого не понял. Психолог из меня не выйдет». Виктория одиноко сидела на своем стуле. Она не переставала плакать. «Виктория, возьми мой платок». Она взяла у меня платок, вытерла слезы. Я сел на стул рядом с ней. Можешь верить крестьяну, Виктория. Он облегчил страдания твоей матери. Она умерла легко. Это даже лучше, чем если бы она долго жила и мучилась. Виктория теребила мой платок. Наконец... Она улыбнулась. «У Мартина всегда есть в запасе чистый носовой платок», — сказала она. «Однажды он меня уже выручил. И меня тоже», — Люси. Современные слюси. «Должен быть до зубов вооружен чистыми носовыми платками», — сказал полковник Лунда. «Я не мог бы выразиться удачнее». Конец озвученной книги Читал Петр Миронов Звукорежиссер Тамара Куликова, Киев, 1992 год.